Год 1824, май 15 Санкт-Петербург. Голицын сам просит об отставке. От должности он отставлен, другом оставлен. Сугубое министерство раздвоено. Во главе Министерства народного просвещения и цензурного ведомства поставлен Александр Семенович Шишков. 29-е. Ставший вместо Голицына президентом библейского общества, митрополит Серафим проводит семьдесят девятое и последнее его заседание. Архимандрит Фотий пишет Архимандриту Герасиму в Москву. «Возрадуйся, о, братья любезный Православие торжествует! Знай, что ангел святый Божий есть государь наш, праведник наш царь! Армия дьявола поде, ереси и расколов языка не имел, общества все богопротивные, якоже по сокрушились!» «Молись об Иракчееве. Он явился раб Божий за святую церковь и веру, яко Георгий Победоносец. Спаси его, Господь. Все сие про себя знай». Совместный успех неученого новгородского архимандрита и вышкаленного дьячком временщика неудивителен. Они разгадали загадку царевой психологии, над которой понапрасну бились лучшие умы империи. В своей уже цитировавшейся автобиографии отец Фотий обронил очень важные слова – Царь Александр не хотел явно все произвесть в дело, а тайно думал и тихо учинить. Вывод этот он сделал 22 апреля, и вряд ли случайно очередное сочинение, поданное 29 апреля царю, было названо «План разорения России» и способ он и план вдруг уничтожить тихо и счастливо. Фоти решил влиять на царя с помощью обещаний вдруг сразу исподволь тихо и счастливо уничтожить революцию. Это-то и сработало. Да и меры предлагались простые. Достаточно было всего лишь снять Голицына, закрыть его министерство и им общество, восстановить права Синода и выслать Гостнера и методистов. Что и было сделано. Да только не помогло. Год 1824. Ноябрь. Решено остановить издание катехизиса архиепископа Филарета. Причина. Молитва Господня символ веры даны здесь, как и в первом издании 23 -го года, по-русски, а не по-славянски. Ноябрь 16. -е. Адмирал Шишков представляет Александру соображение о немедленном закрытии всех библейских обществ под иным названием масонских лож, о прекращении перевода священного писания на русский язык и очистке рядов священного синода. Ноябрь 21. -е. Формальным отношением к митрополиту Серафиму Шишков требует синодального расследования о катехизисе. Неумышленное ли преступление против православия совершил архиепископ Филарет? Впрочем, во всем этом граф Аракчеев уже не участвует. Он был занят устранением последствий страшного петербургского наводнения, случившегося 7 ноября 1924 года и замкнувшего жизнь Александра Павловича, который родился в год разрушительного наводнения, в страшное композиционное кольцо.